Глава сорок третья. Просьба. Милена Рауф. Закрыв дверь своей спальни, я глупо улыбалась, касаясь пальцами припухших губ. Зачем вообще пошла к Кристоферу? Я и сама не могла ответить на этот вопрос. Целый день мучилась от желания увидеть несносного дракона, но он не спешил встречаться со мной. К вечеру я совсем измаялась, придумала сотню причин, по которым мне было просто жизненно необходимо прийти в комнату к волновавшему меня мужчине. Но, увидев его, я забыла их все. Единственное, на что хватило мне решимости, это извиниться за свое истеричное поведение. А потом... Губы растянула счастливая улыбка. Я все еще помнила рассказ Эммы о роковой страсти прежней хозяйки к бывшему дворецкому, Не забыла я предостережения от Ланберта и Лесли Хартвуда насчет драконов, но не хотела им верить. Я ни к чему не принуждала этого мужчину, давала ему свободу, но он сам вернулся ко мне. Ведь так? Значит, я могла хотя бы попробовать построить отношения с Кристофером Нуаром. Разве каждый из кандидатов в мои супруги здесь не за этим? Так я уговаривала саму себя, что поступаю правильно. С этими мыслями и глупейшей улыбкой на губах я и уснула. Утро выдалось ясным и началось довольно рано. Я подскочила полная сил и энтузиазма и направилась в ванную комнату, а потом быстро позавтракала в одиночестве. Собиралась сегодня особенно тщательно. Мне хотелось выглядеть красивой и соблазнительной. Была даже мысль выбрать одно из тех платьев для настоящей леди, что висели в моем шкафу. Но я решила, что это будет уже слишком. Конечно, старалась я не для всех тех кандидатов мужья, что заполнили Рауф Холл, а для одного конкретного мужчины, своего бывшего дворецкого. Но здраво рассудив, что к платью полагается одевать туфли, в которых идти по мягкому газону к загородке Даймонда будет неудобно, остановила свой выбор на светло-бежевых брючках, соблазнительно облегавших мои нижние девяносто, белой блузи с заметным декольте и удобных балетках. Своим отражением в зеркале я осталась довольна. «И для кого это вы сегодня такая красивая? Прямо сияете, как весеннее солнышко?» – с лукавой улыбкой спросила Эмма, которая пришла помочь мне с прической. «Кстати, после того, как я перевела девушку в свои горничные, она обращалась ко мне только на «вы». На все мои возражения она сказала, что хочет стать самой лучшей личной прислугой, поэтому должна учиться вести себя так, как полагается этому статусу. Для Даймонда предложила я как один из вариантов. «Ну-ну, удачной прогулки, госпожа Милена! Мистер Нуар уже ждет вас у дверей!» – отозвалась Эмма, заставляя меня нервно подскочить. «Почему сразу не сказала? Я бы поспешила!» Отозвалась я, судорожно поправляя идеально уложенные локоны. «Ничего, мужчинам полезно поволноваться. Стоял же он целый час до этого. Значит, еще несколько минут точно подождет!» Подмигнула мне довольная горничная. Я нервно пригладила блузу и уже намеревалась бежать к двери, когда Эмма меня откликнула. «Флейта! Леди, вы забыли флейту!» Подала она мне футляр с инструментом, а потом тенью проскользнула в дверь. Я еще пару раз глубоко вздохнула, чтобы унять заполошно колотящееся сердце, и лишь после этого вышла, встречаясь взглядом с бывшим дворецким. Рядом с Кристофером стоял Эрик Сноувелл. Кстати, даже странно, что эти двое мужчин так быстро нашли общий язык. «Доброе утро, Милена! Чудесно выглядишь! Это тебе!» Улыбаясь, сказал Кристофер, протягивая мне красивый букет из белых роз. «Спасибо!» – зарделась я. «Доброе утро, леди Рауф! Для меня сегодня будут поручения?» – коротко спросил блондин. «Нет, можете заниматься своими делами, Эрик. В случае чего я попрошу мистера Нуара составить мне компанию», – сказала я новому дворецкому. «Ты ведь не против?» – немного запоздала, уточнила я у самого брюнета. Я буду только рад последовать за тобой, хоть на край света, моя леди. Этот мужчина умел одними только словами окунуть меня в горячий котел неизведанных желаний. А еще это его порочная полуулыбка. Эх, бедное мое сердечко. Отлично, тогда я попрошу Эмму поставить розы в вашей спальне», — предложил мне предусмотрительный Сноуэлл, и я послушно протянула ему букет, поблагодарив. Время было довольно раннее, Но по пути к заднему двору мы умудрились встретиться практически со всеми гостями Рауфхола. И, судя по их мрачным лицам, мой румянец и самодовольную улыбку Криса они оценили верно. Единственным, кто не попался нам на пути, был Арис. «Интересно, почему не было Лайнеля?» – я имела глупость озвучить свои мысли вслух. «Тебе мало меня?» – тут же ощетинился Кристофер. «Не говори глупостей, просто обычно он всегда крутится неподалеку», — отозвалась я, мысленно ругая себя за длинный язык. «Твоему гостю вчера вечером пришло письмо, после чего он спешно покинул поместье», — сообщил мне Кристофер. «А ты откуда это знаешь?» — удивилась я. По привычке утром опросил слуг, пожал широкими плечами мужчина. «Ладно, не стала я заострять внимание. К тому же мы уже подошли к загону Даймонда». Конь сегодня был явно не в духе. Он недовольно ржал, бил копытами и становился на дыбы. «Ты обиделся, что я не приходила, да?» задала я риторический вопрос, глядя в умные карие глаза животного. В ответ мне прозвучало громкое фырканье, а сам черный красавец развернулся ко мне... хм... крупом, ну или задницей, по-русски говоря. «Похоже, он тоже скучал по твоей компании», прокомментировал поведение лошади Кристофер. — Ну, извини, я не хотела тебя бросать, просто приболела немного. Хочешь, я тебе поиграю? — спросила я, но Даймонд сделал вид, что он меня не слышит. Мне оставалось только вздохнуть, глядя на упрямца. — Милена, помнишь, ты вчера обещала выполнить одну мою просьбу? — удивил меня своими словами бывший Дворецкий. — Конечно, но ты тогда так и не сказал, чего хочешь, — с улыбкой отозвалась я. Ну я вынашивал коварный план сорвать еще один поцелуй, но сейчас хочу попросить тебя, сыграй мне, пожалуйста, а задачил меня своей просьбой Кристофер.